Глава шестая: Не бойся, не трону. Невеста дракона продолжала заинтересованно изучать меня с ног до головы. Она казалась приятной, но вот так запросто стать ее служанкой. Заберешь себе, уточнил мужчина, не поворачиваясь к ней. Да, мне нужна помощница перед свадьбой. Эта служанка милая, мне нравится ее взгляд. Она ведь из неприкасаемых? Да. отозвался с непонятной интонацией наследник. Из них. «Тогда никому не будет большого дела, если она послужит мне, а не вот так. Если ты не против, Тар. Мы снова столкнулись взглядом с наследником. Тар, Звучное имя для дракона. Пусть он и выглядит сейчас как человек. Как раненый человек. Если бы я знала тогда, кто он такой на самом деле...» Если бы сразу ушла оттуда Сари и оставила одного, я стиснула пальцы в кулаки. Что толку теперь сожалеть? Я не против. Дракон с интересом взглянул на свою избранницу и вдруг подошел ко мне и протянул руку. Зачем это ему нужно? Я смотрела на него как заколдованная, но руку все же приняла. Ладонь была сухая и горячая, даже обжигающая. Он дракон, будущий правитель. и обращаются со мной, словно я не последний человек в королевстве, словно не служанка, которая только что мыла пол перед его приходом, и не та, чья участь вскоре стать одной из наложниц. Что ему на самом деле надо? Я послушно встала, когда он потянул меня на себя, но тут же забрала свою ладонь. — Ты говорить умеешь? — нахмурившись, спросила драконица. — Как твое имя? — Ливия. Я сглотнула и заговорила сбивчиво. «Умею, но я не знаю, чем могу вам помочь. Здесь мои подруги, не хочу оставить их». Снова накатил неподвластный мне панический страх. Я отступила на шаг. Дракон, наоборот, стал ближе и внезапно положил ладонь мне на голое плечо, заставил посмотреть в его лицо, не давая вырваться. «С тобой все в порядке?» «Зря он это сделал». какой-то миг я перестала понимать, что происходит. Чувствовала только, как обжигают прикосновения его ладони. Так нельзя, мы неприкасаемые. Никто, кроме наших, не мог позволить себе такое. Даже касты торговцев и ремесленников презирали нас. Это Мар, плевавший на законы, рискнул ради получения удовольствия и власти. Но сейчас меня касался сам чистокровный дракон, правитель. как и король недавно. Может, поэтому мне было там так плохо. Такие, как они, сожгли мою семью. Я снова увидела пламя перед глазами, крики и клубы черного дыма. Нет, простите, я не могу пойти с вами. Я попыталась освободиться. Только казалось себе смелой. Близость к драконам вернула давний страх. Надо было вырваться любой ценой. Ради себя, ради жизни. Иначе их огонь убьет и меня. Оставьте меня, пожалуйста. Я была не права. Хотелось кричать. Мар гораздо ближе к людям, чем к этим пришельцам. Он был живой, как человек, пах как человек. Прикосновение истинного дракона лишали меня спокойствия. Может, когда он был без сознания, я это не чувствовала. Но сейчас пробудившийся во взгляде огонь полыхал слишком ярко. Зажмурившись, я пошатнулась и чуть не упала. Колени так и норовили подогнуться. Дракон отпустил меня, уловив, похоже, в чем причина моей боли. Отошел и поднял ладони в воздух, показывая, что не опасен больше. Я закрыла лицо руками и медленно выдохнула. А может, и он применял сейчас свою драконию силу, как его отец? «Ничего не выйдет, Тетерил», — произнес наследник дракон. «Жаль», — согласилась его невеста и бросила на меня еще один взгляд с улыбкой. «Они ушли, а я так и осталась стоять, точно меня вывернули наизнанку. Если для них это игра, то для меня нет». «А ведь хотела, сама же хотела найти того, кто сможет помочь увидеть Аре, но сама все испортила страхом, от которого не могу избавиться, даже под угрозой жизни». «Что, если этот молодой дракон и впрямь мог защитить меня от своего отца?» «Но, может, это все ловушка? Ни одному из драконов нельзя верить. Никогда». Ками вернулась к нам чуть позже и, на удивление, спокойная. «Ну что?» — набросилась на нее Джати с любопытством и ужасом в глазах. «Ничего», — равнодушно пожала плечами Ками. «Мы пока... разговаривали». Меня тоже спрашивали про родителей. Она посмотрела на меня. Мол, ты не одна такая, кем они интересуются. Не такая уж и особенная. Я хмыкнула и пожала плечами, уже придя в себя после встречи с парой драконов. Да ради всех богов. Только все равно не думаю, что король так просто оставит меня в покое. Этим вечером нас ждало новое событие. Пришли слуги и позвали следовать за собой. Мы прошли, похоже, через весь дворец и очутились в купальнях. Я слышала о них, но никогда не представляла, как это выглядит. Мраморный зал был заполнен горячим ароматным паром. Тот клубился и поднимался к потолку. Нас, забранных насильно девушек, было не так и мало, дюжина, может, больше. Повсюду слышался смех, громкие голоса и плеск воды. как будто это было просто приятное для тела необычное развлечение. Пожилые служанки помогали натираться ароматной пеной, тщательно мыли нам волосы и наносили на них душистое масло. «Они когда-то были такими же, как мы», — пришла мне в голову мысль. Поэтому относились к нам без какого-либо неприятия. Касались, говорили, смотрели спокойно и устало. «У тебя очень красивые волосы». сказала одна из них, которая взялась расплетать мою косу. «Золотые. Не дергайся, и все будет хорошо». Я самую малость вывернулась и спросила едва слышно. «У меня забрали дочь. Вы не знаете, где она может быть?» На удивление, ясные глаза служанки, хотя окруженные паутинкой морщин на темной коже, посмотрели на меня с сочувствием. Она качнула головой. «Нельзя говорить». но быстрый взгляд метнулся к дальним дверям, и я все поняла. Но сама находилась будто в каком-то забытии, позволяла делать с собой все, что им было угодно. В конце концов, это оказалось действительно приятно. Находиться не в прохладных и мутных потоках реки Саграут, а в заботливо нагретой купальне, парад которой скрадывал происходящее. Я слышала приглушенный смех Каматы и тонкий голосок Джати. но сама погрузилась в свои мысли. Оставался только монотонный шум, плеск воды, густой запах и пробирающее до костей влажное тепло. Каждый из нас дали полотенца и новые наряды. Простые белоснежные юбки и яркие цветные ткани поверх, на манер наших одежд. Сати. Только из более дорогой материи. Тонкой, шелковой. Одна из служанок помогла мне обернуть малиновую накидку Заткнула за пояс и ловко перекрутила, по обычаю оставив одно плечо обнаженным. Нам даже выдали мягкие туфли. В какой-то момент я потеряла подруг из виду, заблудилась в ароматных парах, а когда выбралась, переодевшись, наткнулась на слугу высокого крупного мужчину. Тот поклонился, не ожидая от меня ответа, и проговорил «Иди за мной». И от его многозначительного нехорошего молчания Пробило холодным потом. Меня снова отведут к королю. Дали время передохнуть, чтобы снова. Захотелось сбежать. Вырваться из всей этой сияющей и дурманно пахнущей тюрьмы. Прочь от боли. Что хорошего можно ждать от новой встречи. Отстав от слуги, я сделала несколько маленьких шагов в сторону, и меня на мгновение снова заволокло густым паром. Я не хочу. «Не могу, не выдержу этого снова». Быстро обернувшись, я скинула туфли и рванула в сторону, прочь отсюда, в замеченную раньше приоткрытую дверь купалин, на которую кивнула служанка. Проскользнув по гладкому полу, уцепилась за край стены и резко нырнула в коридор. За мной уже, судя по крикам, бежали слуги. Я вдохнула и помчалась прочь по коридору, подхватив впереди подол наряда. Свежевымытые волосы мокрыми прядями били по спине, влажные капли падали на пол. Прежде я не знала, что умею так быстро бежать. Знать бы точнее, куда. Как скрыться от вездесущих драконов, если те видят насквозь? Где найти дочь? Где они могут ее держать? Увидеть хоть на миг, пока есть зыбкая свобода. Мне показалось, что я обнаружила женское крыло дворца, Повсюду сновали служанки, слышались голоса, звон, топот ног и тихие голоса. «Сюда!» Оглянувшись на миг, я побежала вперед, но тут же наткнулась на жесткие мужские руки. Слуга вынырнул из смежного коридора. Он обхватил меня и заставил остановиться, как я не вырывалась. Один из слуг, тот парень, который недавно первым пришел в нашу комнату. «Отпусти меня!» «Отпусти, пожалуйста! Я не хочу! Мне надо увидеть дочь!» Меня нагнали и остальные. Бежать больше некуда, вырываться бесполезно. А позади них я увидела Мара, невозмутимого воина. Он тоже заметил меня, но не подал вида и даже не пытался помочь. Мне хотелось кричать, ударить его за все, что он сделал. Но мужчина, который пришел за мной в купальне, схватил за руку, и заставил сделать несколько шагов в сторону. Селище в нем было немерено. Сколько в нем драконьей крови? С ней все в порядке. Пока. Если не будешь делать глупости. Это ясно? Ясно. Я мрачно смотрела в сторону, не глядя на здоровяка. Не трогайте ее, если ты будешь слушать приказы короля. Короля? Все же это он заставляет прийти к нему снова. Колени ослабли, дрожь прошла по ногам. Но у меня и правда не осталось выбора. Не успела. Стоило тогда одолеть свой страх и согласиться с молодым драконом уйти в помощницы. Теперь мне вряд ли кто поможет. На этот раз меня привели в небольшое помещение без громадных окон. Но было еще хуже. Темно, мрачно и по коже от близкого присутствия дракона Снова забегали мурашки. «Так ты выглядишь значительно лучше». Я молча поклонилась, не поднимая взгляда. «Не смотреть на него, не прикасаться. И, возможно, с милости богов я смогу избежать новой пытки. Что надо королю на самом деле? Я бы сказала, если бы знала». «Не хочешь больше со мной говорить? Что ж, мне жаль, что я причинил тебе страдания». Это не было моей целью. «А что ваша цель?» – произнесла я глухо. «Я рассказала, что могла. Вы дадите мне увидеть дочь. Она цела? Теперь мне важно знать, откуда у тебя амулет». Вопросом на вопрос отозвался дракон. «Конечно, он никогда не ответит прямо, если ему невыгодно. Что толку? Хотелось узнать, что ему за дело до дешевого бронзового украшения». Может, ей и впрямь украла его или нашла на улице этот медальон. Может, все только придумала. Но я медленно произнесла. От матери. Значит, ты помнишь, как она тебе его подарила? Да. И снова я зачем-то говорила неправду. Не до конца правду. Мне трудно было вспомнить все, что случилось до того пожара. Каждый раз, когда я обращалась к раннему детству, передо мной вспыхивало пламя. Громадное, необъятное, дымящее. Но очень хотелось верить, что детство было таким, как я представляю. И порой я сама не понимала, что было туманной правдой, а что моим вымыслом. Помню, как вроде помогала матери, как сидела на коленях отца и обнимала его за шею. Когда-то ведь такое было, должно было быть. И порой прорывалось яркими вспышками, сквозь пелену огня и крик. «Хочешь, чтобы с тобой и дорогими тебе людьми все было хорошо? Расскажи правду». От простоты этой угрозы по коже прошли мурашки. «Если вы найдете то, что хотите, отпустите меня на свободу», — осмелела я. «Конечно». Дракон тихо засмеялся. Вернешься в свой район стирать вещи в реке». «Для того, о чем ты думаешь, у нас найдутся и другие девушки, те, с которыми ты пришла». Он снова приблизился, но ноги словно вросли в пол, и я застыла на месте, не в силах шевельнуться. «Что ты на самом деле знаешь о нас? Что вы пришельцы, что прибыли сюда с другой звезды много лет назад и вынудили нас уступить место. Люди проиграли в этой войне, а вы научились менять облик, чтобы жить в нашем мире». Я смотрела на него в упор, чуть сощурившись, и он наверняка видел все, что у меня на душе. Дракон широко улыбнулся. Видимо, его мои слова забавляли так же, как лепят трехлетнего малыша, взрослого человека. «Примерно так», — кивнул дракон. «Разве что мы принесли вам знания о науках, целительстве, изобретениях и многом другом, и не желаем вас уничтожать». «К сожалению, среди нас тоже есть разногласия. И кто-то ищет одну важную вещь для своих целей. Я пытаюсь остановить эту вражду и новые смерти. Они хотели убить моего сына. Я должен узнать правду. И ты мне в этом поможешь». Глухая боль нарастала в затылке, сопротивляться ей оказалось невозможно. «Пожалуйста, только не это». Я поняла, что стою и смотрю ему прямо в глаза. Огненные, полыхающие. «Кем была твоя мать?» «Такой же, как я. Я говорила вам». «Это неправда, Ливия». Его голос прозвучал мягко и даже заботливо. «Медальон. Его подарила мне мать. Я больше ничего не знаю. Какая сила заставляла меня упорствовать?» «Покажи мне это». Король хватил за запястье, и мне почудилось, будто огонь выжег кожу. Кажется, я крикнула на всю комнату. Но кроме нас здесь никого не было. Я пыталась отстраниться, не думать. Но раз за разом дракон возвращал меня к полыхающей стене огня. Я задыхалась, дым забивал легкие. Смерть казалась теперь избавлением. «Пожалуйста». И наступила тишина и темнота. Никого рядом. Ничего. Не Ни проблеска света, только холод по рукам и ногам. Я умерла или нет? Темнота перестала казаться спасительной. Я почувствовала, что у меня болит нос и правая ладонь. Снова упала. На губах ощущался соленый привкус крови. Значит, жива. Прошло еще бесчисленное количество времени, когда темнота наконец отступила под мягким, едва проступившим из ниоткуда светом. Король-дракон здесь? Вряд ли. Зачем ему так долго сидеть над безжизненной служанкой? Чьи-то руки перевернули меня на спину. Мужчина склонился, зачем-то поднес ладонь к моему носу. А, проверил, дышу ли. Снова он. Тар, оборотень истинный дракон, так похожий на человека. Я внезапно захотела рассмеяться, но это было слишком больно. Мы снова встретились, и снова так. Я скосила глаза. Рука, которой он меня касался, была красной от моей крови. «Не бойся», — произнес он приглушённо и отстранился. «Не трону». Кивнул кому-то, и несколько пар рук подхватили меня с пола.